Глава 30. Вечером за ужином Джулия наблюдала за Бредом. Днем, когда он ей позвонил, он был вне себя от гнева, но сейчас, казалось, вернулся в привычное жизнерадостное расположение духа. Ни слова об этом. Возможно, потому что рядом были Лотти и девочки. Никаких едких замечаний о вымогателях, сумасшедших защитниках окружающей среды, неприятных женщинах. Может, он сумел пересилить свое удивление и гнев и стал спокойнее воспринимать происходящее? Может, он говорил все эти мерзости в состоянии аффекта? — Да, наверное, дело в этом, — думала Джулия. Раньше он никогда себя так не вел. Ее собственная реакция тоже была довольно неприятной, признала она с недовольством, хотя никто не мог бы ее уличить. Она чувствовала, что в такая открытая, такая искренняя, ее предала. Положив трубку после разговора с Брэдом, Джулия ушла в ванную и включила душ, чтобы Лотти к ней не лезла. Потом села на пол и, глядя в окно на умирающий дуб, который, казалось, выглядел как обычно, задумалась, какую игру может вести Велери. Понемногу она пришла к выводу, что никакой игры могло и не быть, Судя по тому, что она видела и слышала, Вэллери просто действовала, исходя из своих обстоятельств. А она переоценила ее, нарисовала какую-то нелепую, не имеющую ничего общего с реальностью ситуацию, в которой Вэллери Алстон-Холт и любая другая жительница у окнола могла стать ее подругой. К разочарованию Джулии примешивалось чувство жалости к себе. Она так старалась стать той, Кем, как ей казалось, она должна была стать. И вот куда это ее привело. «Потрясающие тефтели!» — сказал Бред, взяв с колен салфетку и положив ее на стол. «Лилия, спасибо, что помогла маме приготовить ужин. Ты умничка!» «Бабушка говорит, что можно купить тефтели в банке», — заявила Лилия. «Так быстрее и дешевле!» «Бабушка права», — признала Джулия. Но они невкусные, так что я их не покупаю. — А мне нравятся, — сказала Джунипер. — Где ты их пробовала? Лилия пораженно уставилась на сестру. — В магазине, где ты работаешь? Мама их покупала, когда мне было столько лет, сколько сейчас тебе. «Так — Так нечестно, — возмутилась Лилия. И сухие завтраки тоже. Самые дешевые, но вкусные. — Да ну, Джунипер! «Что ты такое говоришь?» — возмутилась Джулия. «Она говорит правду», — вмешалась Лотти. «Очень хорошая черта». «Врать плохо», — заметила Лилия. «Можно пойти погулять?» — спросила Джунипер. «Можно», — ответила Джулия. «Только сначала убери со стола». Бред смотрел на них, но, насколько понимала Джулия, его мысли витали где-то далеко. В последнее время такое случалось часто. Она его не винила. Теперь, когда с ними жила Лотти, жизнь в доме стала неприходящей катастрофой. И если бы Джулия могла себе позволить, она тоже переключила бы мысли на что-нибудь другое. — Ты права, врать плохо, — сказала она Лилии. — Так вот, расскажу тебе, почему Джунипер в детстве ела то, что тебе я не разрешаю. Я сама тогда не знала, что таким нельзя кормить детей. Иногда даже взрослые могут поступать неправильно. «Как это ты не знала? Разве бабушка тебе не сказала?» «Бабушка сама любит фастфуд», — ответила Лотти. «Но ты от него болеешь!» — Лилия глубокомысленно кивнула, будто ей только что открылась великая истина. «И от сигарет тоже». Джулия порадовалась, что Лилия сама отвечает на свои вопросы. Пока бабушка и внучка обсуждали проблемы со здоровьем, Бред сказал Джулии, — Пойду поплаваю. — Давай, — ответила она. — Хочешь пива? Он бросил в стакан несколько кубиков льда. — Предпочту бурбон с колой. Спасибо. — Может, я составлю тебе компанию? — Хорошо, хорошо, — пробормотал Бред уже выходя из кухни в последний раз джулия видела мужа по настоящему нервничающим когда он ожидал пока запатентуют его изобретение тогда он как и теперь прятал свою тревогу за напускной жизнерадостностью джулия разбавила колый бурбон отнесла бреду к тому времени как она прибралась в кухне усадила лотти перед телевизором в гостевой комнате поднялась наверх, натянула купальник и спустилась к бассейну. Бред уже успел поплавать и теперь сидел на крыльце, завернувшись в полотенце и глядя на, или лучше будет сказать, сверля взглядом, дерево Веллери. «Мне очень жаль, что так получилось», — сказала Джулия. «Виноват только застройщик, не мы». «Деревья все время умирают. И что теперь?» «Каждый раз подавать сраные иски?» Он произнес эти слова достаточно громко, чтобы могли услышать соседи, открывшие окна или гулявшие возле домов. «Зайчик, что?» «Потише, пожалуйста. Ты же не хочешь, чтобы об этом узнали соседи?» «Они все равно узнают. Мы найдем способ, как убедить ее отказаться от иска». Джулии не понравилась интонация, с которой он произнес слово «убедить». «И как же?» — спросила она с легким любопытством, заходя в воду. «Как же прекрасно иметь собственный бассейн! Она никак не могла привыкнуть к этому чуду, к тому, что ее жизнь стала настолько впечатляющей!» «Юристы знают, как делаются такие дела. Мне совершенно нет необходимости в это вмешиваться. Они без меня все устроят. Я не собираюсь платить сто тысяч шантажистки которая запросто могла сама отравить дерево. — И хочешь, чтобы эксперты оценили ущерб, да? Ей нужно будет доказывать необходимость выплаты именно такой суммы. — До этого не дойдет, если у нее есть хоть немного здравого смысла. Джулия легла на надувной матрас, плававший в бассейне, посмотрела на дерево. — Ну, дупы впрямь исключительный. Я понимаю, почему она так расстроена. Только не говори мне, что ты на ее стороне. Нет, я такого не говорила. Мне просто нравится дерево, вот и все. Не хватало мне только предательства собственной жены. Бред! Ты вышла за меня только из-за денег, да? Что? Ты слышала вопрос. Откуда такие мысли? Если на то пошло, у тебя тогда и денег было не так много. — Уверен, черт возьми, что намного больше, чем у тебя. Джулия медленно доплыла до ступеней и вышла из бассейна. Прежде чем ответить, завернулась в полотенце и села рядом с Брэдом. — Я вышла за тебя, потому что полюбила. — Деньги тут вообще ни при чем, да? Врать плохо. — Иногда врать необходимо. Я никогда о них не думала. — ответила Джулия. — Ложь. Конечно, она о них думала. Этого он и добивался. Шикарные рестораны, поездки в его БМВ, выходные на пляжи, где они останавливались в роскошных домах у самого побережья. А кольцо... Он демонстрировал свои деньги, как павлин, пышный хвост, чтобы самки выделили его из числа остальных ухажеров. Никогда не замечала, как вас женщин учат выбирать мужчину побогаче и хвататься за него. А мужчин учат штурвать задницу на работе, чтобы обеспечить жену и детей их прямая обязанность. Все ложится на мужчину. И что он за это получает? Мир полный женщин, уверенных, что они имеют полное право захапать все деньги, которые достаются мужчинам с таким трудом. Вот Валери не смогла найти мужа, который вытащил бы ее из дерьма поэтому вцепилась в меня. Джулия не сразу решила, на какую из его фраз стоит ответить в первую очередь. «Ты всегда говорил девочкам, что их главная цель — успешный муж», — начала она. «Это была моя ошибка». «И твои слова о вылери это неправда. Она любит свой дом. Он чудесный». «Кто-то видел ее якобы мужа, прежде чем он якобы умер?» — спросил Брэд. — Да. — Почему ты вообще задаешь этот вопрос? Вылери неплохой человек. Да, она слишком настырная, но... Хочу сказать, зайчик, не пойми меня неправильно. Я знаю, что ты злишься и все такое, но ты ведешь себя неразумно. — Хорошо, вот тебе разумное поведение, — сказал Брэд. Эта женщина хочет вытащить сто тысяч долларов, которые я заработал, у меня из кармана. Четыреста тысяч она хочет вытащить из кармана Кевина, который тоже рвал свою задницу, чтобы получить все то, что он имеет. «Никаким деревом тут и не пахнет», — отвечаю. Она хочет сгробастать деньги и купить себе что-нибудь такое Блестящий кадиллак, большой телевизор, серьги с бриллиантами, морской вояж. «Что вы там, дамочки?» Хотите получить без усилий хватит говорить мерзости вспылила джулия мне это слышать неприятно я соглашалась на любую работу чтобы встать на ноги но в итоге предпочла лечь на спину перебил бред может пример дочери тебе что нибудь докажет джунивер вообще ни в чем не нуждается но трудится на двух работах джулия поднялась на ноги вне себя от злости Ты пьяный, что ли? Извини, сейчас же. Это была твоя идея, чтобы я ушла с работы. Я сказал, можешь уйти, если хочешь. А потом родилась Лилия, которая уже ходит в школу. Я буду рада вновь выйти на работу. Еще одна ложь. Радоваться тут было нечему. Но если нужно, она готова. Тогда что тебя останавливает? Ты не хотел чтобы я работала. Я не понимаю, откуда у тебя все эти мысли, Бред. Я правда не понимаю. — Это все твоя новая подруга, — Бред указал на дом Вэллери. — Я уже жалею, что мы купили этот дом, — прошипела Джулия. — Можем его продать, только скажи. Сев на корточке напротив Брэда, Джулия заглянула ему в глаза. «Ты этого не хочешь. Давай прекратим ругаться. Так только хуже. Скажи мне честно, ты злишься, потому что думаешь, что она хочет использовать тебя в своих интересах?» Бред посмотрел на жену, пожал плечами. «Некоторые правила легко нарушаются. В этом случае все очевидно». «Тогда почему бы не уступить? Заплати, не знаю, половину». И покончим со всем этим. Заплатить пятьдесят тысяч за нечего делать? Ты смеешься, что ли? Я никогда не отступал до последнего. Хоть это ты можешь понять. Мы дадим ей шанс все отменить, а если она им не воспользуется, ее проблемы. Хорошо, что у нас понимающий адвокат, которому насрать на дерево какой-то черномазой.